Глава восьмая. Благодарность нам за успешную операцию вынесли. Начальник областного управления самолично, сердечно руку жал. А вот успех это или провал, мы лично для себя так решить и не смогли. Под сотню боевиков перемолото, еще столько же взято в плен, изъято значительное количество оружия, по наводке пленных уничтожено несколько схронов. Успех, конечно, и большой Успех но зверь опять ушел. Значит, и отряд Корни жив. И вскоре снова проявит себя. Розов горевать не собирался. «Грустить не надо, Ваня!» Он отстучал пальцами на крышке своего начальственного стола. «Такт. Кончики у нас остались». «Клара?» — спросил я. «Она самая. По-хорошему, конечно, ее бы сейчас в холодную. Допросить с пристрастием. Но пусть еще походит на поводке». Тем более наша нора к ней приноровилась, держит крепко. Не сильно я верил в успех этого мероприятия. После такого феерического провала вряд ли снова скрипач появится здесь. Но попробовать стоило. К тому же к ней могут и из лесов волчары наведаться. Начать задавать неудобные вопросы о том, почему их охота не удалась. И тут мы с рогатинами и сетями. Так что обложили мы, пани Стасько, по всем правилам. В том числе и с изъятием почтово-телеграфной корреспонденции. Сама Клара впала в тяжелую меланхолию. Дабы развеять ее, попыталась опять повеситься на шею заместителю военного коменданта, но тот после намека товарищей из политотдела о вреде для послужного списка чрезмерной тяги к женскому полу озаботился своим моральным обликом. Интересно, что это она на бывших мужиков своих кидается? Ищет замену скрипачу? Понимает, что позарастали к ней отныне его стёжки-дорожки? И ещё интереснее, что с самим скрипачом сделает звир? Спишет все на фатальное невезение? Обвинит в предательстве и повесит на суку, где тот будет смотреться очень даже органично? Во всяком случае, для моей эстетствующей натуры, что поделаешь, люблю, когда на суку болтаются те, кто на этих же суках вешал мирное население и моих соратников. Но события стали разворачиваться быстро и неожиданно. Сработала выемка почтовой, телеграфной корреспонденции. Суть этого следственного мероприятия в том, что вся почта подозреваемого сперва просматривается нами. Вот и просмотрели. Телеграмма пришла из далекого Воронежа. «Уезжай, бросай все, люблю, больше не увидимся». «Вот же шустрило этот скрипач», — с некоторым даже уважением произнес Розов. «Все же смылся». И что Клара делать будет, произнес я, упакует чемоданы и уедет, или бросится к бандеровцам, доказывать свою невиновность? Скоро увидим. Вбега она подаваться не стала. В тот же вечер, как получила весточку от надежного плеча, рванула по подругам, точнее, к подруге, живущей на улице Маяковского. После этого пару дней, сказавшись больной, на работу не выходила, будто что-то ждала. А потом. Наша наружка прошляпила все на свете. Недаром мы с самого начала посчитали, что квартирка Клары хороша для конспиративных встреч и позволяет избежать наблюдения. Вот и не увидели наши разведчики, кто проник в нее и как, зато увидели результат. На полу лежало тело, еще некогда красивая женщина теперь напоминала разделанную мясником тушу. Жертву обездвижили, в рот сунули кляп, чтобы крики были не слышны, а потом... Рука отрублена, голова размозжена, ноги переломаны. «Вот же зверь ее!» — покачал головой Розов. «Не перестают удивлять своей сумасшедшей жестокостью. Я встал перед дверью в комнату. В нее был глубоко, со всей силой пришпилен ножом листок. Так будет с каждым предателем Украины. Отряд корни. Мы живы, мы боремся, мы победим».